Рад. Да рад не то боре слова. Я ведь пессимист. Потому что спасли мы его или нет, как ты понимаешь, вопрос сложный, дискуссионный. Просто отложили на некоторое время грустное окончание. Вообще-то друг мой злит меня здесь всё. Теряем на ерунду лучшие годы. мотаться бы отсюда и побыстрее. Страшный ты тип. Хм. Не понравилась моя шуточка. А ведь сам подумай, Боря, дедушке 90. Ну пришло его время, вот в чём дело. И все наши манипуляции, всего на всего спорт никчёмная работа, сам видишь. Страшный ты тип, а и сам в это веришь. А во что мне прости верить? Вот ты. Вот ты считаешь цинизм. Но тогда скажи, а разве массовое потребительство не цинизм? А твоё добренькое отношение ко всем без разбора не цинизм? А я двух пьяных свёз, вытрезвил утром. Это что? Не цинизм. Мимо зоопарка проезжали. И знаешь, так мне захотелось заехать, попросить служителей их поддержать там. Только обезьян стало жалко. За что? Они же не пьют, скорую к себе не вызывают, вполне культурные существа. А за нас какой же смысл им отвечать? Родственники, как известно, за преступников не в ответе. 103, доктор Кулябкин на выезд. А я думаю, что это нет вызова. Поехали. Поехали, Борис, выезд. Заечать здесь, Володя, там что-то роет, не проехать. Похоть. У тебя какой размер туфель? 41-й. Может, обменяемся на время? Я в своих работать не могу, неразношенный, а тебе всё равно сидеть. А раньше надо было думать. Чего наделал ты? Жена настаивал. Доклад мой был на конференции. Вот она говорит: "Неудобно в старых". Ну ладно, мерите. Только без этого снял, надел. До конца дежурствую, если в порядке. Ну о чём говорить, слово дело. Э, ничего корочки. А может совсем махнёмся? Да я бы рад, только жена не поймёт. Здравствуйте. Здравствуйте. Это я вас вызывала. Тётка у меня приболела, из деревни приехала. Так что не знаю, как вы на это посмотрите. Не прописана она у меня. Ну причём тут прописка? Можно, значит. Конечно, можно. Ну и хорошо. Тогда сюда, пожалуйста, вот в эту парадную. -э, слушай, машина за баками должна скоро прийти. Не на месте ты стал. <свеч> Скорая помощь едет где хочет и стоит тоже где хочет. Вишь ты. Доктор-то у вас больно щупленький. Это с виду, а в работе зверь. Я когда в его смену заступаю, всегда наперёд могу сказать: "Дело будет". Какое? Какое дело? Разное. Может оживить, а может и не оживить. Ну уж попасть ей придётся. То да как это оживить из мёртвых, что ли? Клиническая смерть. И тут я тебе скажу главное не растеряться. Главное, чтобы все тебе в рот смотрели и в нужном направлении двигались. Дефибриллятор требует, значит, дай ему дефибриллятор через секунду 6000 В тока пропустить через сердце. 6000? И не меньше. чтобы сильнее любой смерти было, чтобы покойник умирать передумал. Вот какой должен быть ток. Ох, да такого тока-то нет. Врёшь не бысь. Темнота. Хочешь, в шкалу покажу. Сейчас главное покой. Завтра у вас будет врач, а вставать я ни в коем случае не позволяйте. Спасибо вам большое. Да не за что. Поехали, Володя. Всё, что ли? Всё, у кольчика мы обошлись. Порядок. Вот тёденька не веришь, что ток в 6000 В через сердце пропускают. Да эти Как же так ведь? Если есть такой ток, так ведь, никакой человек его не выдержит? Выдержит. Захочет жить, выдержит. Да ещё спасибо говорить будет. Трогай, Володя. Спасибо вам ещё раз. Большое спасибо. До свидания. Всего доброго. Не прикусит ли нам по приезду, а? Моя мамочка чуть свет встала и такие котлетки отгрохла, что теперь все стонать будете от радости, что я такую маму имею. Тебе бы только поесть. Ну, естественно. Путь к сердцу мужчины, сказал Наполеон, лежит через питание. Верочка. А Наполеон кое-что понимал в мужской психологии. Какой ты умный, Юраша, будто ты курсы кройки и шитья окончил без отрыва от скорой. А у меня другая мысль есть. Закончу ну... институт. И буду тебя учить ему разуму. Чует моё сердце, что без меня ты пропадёшь.